Глава 19. Филипп. События неслись с такой стремительной скоростью, что я потерял счёт времени. С того момента, как вернулся Анри, они нарастали будто снежный ком. Я не верил, что магистрату понадобилось убивать Этиена, не верил, что Пьер мог на это согласиться, но результат ведь был. Если бы не Анри, Этиен бы погиб. То, что удивляло самого Анри, Для меня секретом не было. Да, моего брата сложно назвать простым человеком. Да, после пребывания в пустоте его характер стал очень тяжёлым, но он никогда не был плохим, и на пару мгновений забыл, что перед ним злейший враг, а увидел просто человека, который нуждался в помощи, и его сына, который мог остаться без отца. Андрей не был бы собой, если бы прошёл мимо. А теперь Пусть думает, что хочет. Признаться честно, я тоже немного успокоился. Откуда-то взялась уверенность, что все получится. А если нет, сам разнесу гимназию по кирпичику. Сил хватит даже против директора Рейдоса. Мы вынырнули из пустоты через несколько улиц от дома Анри. Город будто вымер. Очередные сюрпризы погоды не давали покоя людям. Снова пришел зной, и вода, которой напиталась земля, Испарялась. Было трудно дышать. Я то и дело вытирал вспотевший лоб. Но вот, наконец, городские улочки остались позади. «Держись рядом! Не отпускай мою руку!» — напутствовал брат. «С пустотой не заговаривай. Если вдруг встретится, я попробую обойти защиту». Я вцепился в его локоть, и Анри шагнул в серый туман, увлекая меня за собой. «Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Сейчас быстро пройти не вышло, ведь надо было найти грань, за которой и находилась гимназия. Анри осторожно делал шаг за шагом, прощупывая пространство. Я старался его не отвлекать, пока не заметил серую тень, следовавшую за нами. Пустота здесь, прошептал чуть слышно. Я знаю. Фигура не приближалась, только наблюдала с любопытством, а затем вдруг оказалась за моей спиной провела ледяными пальцами по затылку. Попались. Анри резко шагнул вперёд, и мы вывалились на тренировочное поле гимназии. Брат тут же поднял серые щиты, чтобы директор не заметил непрошенных гостей раньше времени. Но главное, мы всё-таки сделали прорвались внутрь. "Веди", скомандовал Анри. "Только двигайся медленно, чтобы не привлечь внимания". Да, ушёл облако серого тумана. Не самая неприметная вещь в гимназии. Отсюда надо было выйти не к общежитию, а к хозяйственным постройкам. Студенты бывали там крайне редко, чаще заглядывал технический персонал, и встретить кого-нибудь ночью было мало вероятно. Но осторожность ещё никому не помешала. Я проверял магию и дорогу перед нами, а Анри глушил её след, потому что на территории Чёрной звезды хватало сюрпризов. Я только чувствовал, как глухо ухает сердце в груди. Страх и вера смешались в такой невообразимый клубок, что можно было сойти с ума от одного ожидания. Неужели ещё несколько минут, и я увижу Лис, смогу обнять? Так хотелось поверить, но было безумно страшно. А вдруг? Вдруг надежда не оправдается? Разве впервые? "Успокойся", остановился Андрей. Твоя магия нестабильна. Стараюсь. Глухо вдохнул воздух, выдохнул. Нельзя ошибиться. Попытка будет только одна. Кто-то идёт. Брат тут же дёрнул меня в сторону с дорожки. Не заботись, что там могут быть замаскированные заклинания. И всего в десятке шагов от нас прошёл директор Рейдес. Он замер на мгновение, будто прислушиваясь к чему-то. Заметил, но вот директор снова ускорил шаг и скрылся за поворотом. «Идем». «Смотри под ноги», — посоветовал брату. «Тут много припрятано». Я заметил. И мы двинулись вперед. Миновали небольшие участки для индивидуальных тренировок, памятное поле, по которому когда-то мы с робом улепетывали от оборотней куратора Сентера, и, наконец, вышли к складам. Где-то здесь. Я пытался высмотреть место, где бы преломлялись Магические лучи. Вот тут, указал Анри. Да, вижу. Действительно, пространство искажалось, образуя некий карман, который мог скрывать что угодно. И как нам туда попасть? спросил брат. Так же, как и в гимназию, через пустоту. Только там нас ждут. Осторожно, шаг. Всего один шаг. На этот раз переход был быстрым, и метнувшаяся к нам серая тень осталась без добычи. А мы оказались перед небольшим домиком, комнаты на 3-4. Вокруг был разбит цветник, и духота здесь совсем не чувствовалась. Я обернулся, стараясь найти выход. Вот только его не было. Ничего. Найдём. Сейчас главное не это. Беги уже, напутствовала Нри, проверяя пространства магически. А я кинулся к дому. Теперь меня никто не остановит постучала в дверь, на мгновение забыв как дышать. А когда она отворилась, едва не оглох от радостного визга, и лис повисла у меня на шее. Я подхватил её на руки и закружил, не веря, что это правда, не сон. Ой, пусти, рассмеялась она. Голова кружится. Стоил огромного труда поставить её на пол. Я смотрел на лис и впитывал каждую чёрточку. Каждый рыжий локон, каждую веснушку на носу. Моя, моя Лис, больше не отпущу ни за что на свете. Ты долго фил, ласково пожурила она. Твой отец постарался, я знаю, обернулся. Андрей стоял спиной и делал вид, что вообще не здесь. Поэтому можно было поцеловать Лис никого не стесняясь. Елизавета смеялась, но я заметил, что она выглядит бледной. Всё в порядке? спросил её. Теперь, да, весело ответила она. Ты же пришёл. Как там Гейлен? Его хоть папа живым выпустил? Да, даже выгнал. И теперь Роб не хочет говорить, чем занят, но записку твою передал. Ты не потерял медальон? Лиска коснулась пальчиком своего подарка. Ух ты, сколько повреждений! Фил, с кем ты там воевал? Да так, пожал плечами. Когда у меня было мало врагов. И то верно. Ничего, я всё поправлю. Фил, неужели это правда ты? Я обнял Лис крепко-крепко, чтобы поверить до конца. Моя никуда не денется. Она тихо всхлипнула. Эй, ты чего? Погладил непослушные волосы. Всё хорошо? Да. Лис улыбнулась сквозь слёзы. А потом обернулась куда-то за спину. Она не одна. Ты входи, Фил. Я посмотрел на брата, тот кивнул. Отлично, проконтролирует, чтобы не появился кто-нибудь непрошеный. Но стоило переступить порог, как земля медленно стала уходить из-под ног, потому что я не мог поверить тому, что видел, точнее, мог, но это означало бы, что я точно сошёл с ума. А как иначе объяснить, что посреди комнаты Стояла мама. "Здравствуй, Филь", растерянно улыбнулась она. "Мама, я всё ещё не верил своим глазам. Мамочка, оставшиеся шаги я не прошёл, пролетел только для того, чтобы рухнуть в её объятия. Говорить я уже не мог, только чувствовал, как щиплет глаза, и дышать было до того трудно, что едва не задыхался. А мама гладила меня по голове, как в детстве и шептала какие-то глупости на ухо я даже не слышал что мир будто звенел тишиной готовясь вот-вот рассыпаться звоном память нахлынула волной память о таком же июньском вечере когда я потерял всё что только мог как же ты повзрослел слышал будто сквозь толщу воды выше меня стал надо же сыночек родной мам это действительно ты рискнул поднять глаза. Я не сплю, это не очередное заклинание. Я мягко улыбнулась она. Прости, родной, мне так хотелось тебя видеть, но ты уже заметил, отсюда выхода нет. Директор Рейдас, кажется, у меня накопилось очень много вопросов. И если бы он не был отцом Лис, я бы его испепелил на месте. Ну чего ты? Мама пыталась хоть как-то меня успокоить. Сынок, Ты что? Ты просто не видела. Я закрыл глаза, чтобы не заметила глупых слёз. Но как? Как такое может быть? Я с ума сойду. Фил, всё в порядке, заглянул в дом Анри. Мама глухо вскрикнула и прижала руки к груди. Она не знала, она даже не знала, что он вернулся. Мама, брат замер на мгновение. Зато мама ждать не собиралась и кинулась к нему. Анри обхватила руками его лицо. «Мальчик мой!» «Живой!» Анри пробормотал что-то вроде «Мам, ну что со мной случится?» «Только кто его слушал?» Мама пыталась обнять нас обоих и плакала на взрыд. Тихонько всхлипывала лис. Я обхватил ее за талию и привлек к нам. Из нас четверых только Анри сохранял хотя бы подобие спокойствия. И то лишь потому, что гвардейцы вроде как не плачут. «Это еще что такое?» Вдруг раздался голос от двери. На ловца и зверь бежит. «Здравствуйте, директор Рейдос». Мигом обернулся я. «А, курсант Вейран», — вздохнул тот. «Можно подумать, стоило ожидать кого-то другого». «Пробрался-таки. И это все, что он может мне сказать?» Я едва сдерживался, — чтобы не обрушить на его голову с десяток проклятий. Вы ничего не хотите нам объяснить, спросил, теряя последние крупицы терпения. Рейдас окинул нас тяжёлым взглядом, словно принимая решение. Хорошо, сказал, будто принимая судьбу. Садитесь, раз уж пришли. Так и быть, отвечу на ваши вопросы. Садитесь, раз уж пришли. Да, чёрная звезда всегда была отдельным государством. И в нём свой правитель, свой создатель миров, Эдуард Трейдас. Мама села между мной и Анри, сжала наши ладони, опасаясь выпустить, и я крепко сжимал её руку в ответ. Лист прижалась к моему плечу и затихла. Вот бы эта минута не заканчивалась. Но вы, ничто не длится вечно. Спрашивайте, милостиво разрешил Рейдас. Вопросы в голове были не самые вежливые. Поэтому я предоставил Анри вести разговор, а сам наслаждался теплом, которое поднималось откуда-то изнутри, уничтожая всё, что наболело за этот год. А вопрос один. В том же тоне сказал брат: "Что здесь происходит?" Анри, Эдуард всего лишь пытался помочь. Поспешила вмешаться мама: "Да, поэтому Фил думал, что его девушка умерла, и понятия не имел, что ты жив, мама. Умеет Анри одной фразой выразить всё моё негодование. Рейдас словно проглотил кислый фрукт. Как с Виктором разговариваешь? буркнул под нос. Что ж, на ваш исчерпывающий вопрос, мисс Еверан, я дам такой же исчерпывающий ответ. Я поступил так, как считал нужным. А теперь можно поподробнее. Я знаю, что после пожара в нашем доме Мама оказалась у мадам Лерьер. Что произошло дальше? Где оказалась? Развернулся я. Ты что знал? Чуть больше, чем ты, Фил, стараясь сохранять спокойствие, ответил брат. Кристина недавно рассказала мне об этом. Я пытался найти маму, но не вышло. Да чтоб мне провалиться. Он знал и молчал. Почему? Не злись. Мама тут же заметила, что я едва не лопаюсь от гнева. Андрей всего лишь не хотел давать тебе ложных надежд. Правда, милый. Правда, ответил брат. Тебе и так было нелегко. Я побоялся. Побоялся он. Давайте лучше я, продолжила мама. После пожара я не знала, куда идти, и единственным безопасным местом в городе мне показалась Чёрная звезда. Эдуард всегда был нашим хорошим другом. Я могла ему доверять, поэтому пришла сюда. Другом? Да? Что-то я не верю в такую дружбу. И ты год не желала покинуть гимназию, уточнил я. Или кое-кто не дал, и уставился на Рейдеса. Попридержите язык, Филипп, посоветовал он. Я сейчас ещё вспомню, как вы убедили меня в смерти Лист, директор. Мама погладила мою руку. Всё ведь хорошо. Да, Эдуард немного перегнул палку, но сделал это ради моей безопасности. Если бы кто-то узнал правду, меня бы здесь не было. А потом тут появился ты, и я сама уже не пыталась уйти до недавнего времени. Почему вы не сказали маме, что Анри вернулся, директор? Поинтересовался я. Боялись не удержать? Филипп, у тебя есть причина злиться? Причина злиться? Я год оплакивал мать, и вы это знали, знали, и заставили поверить, что Лиз больше нет. Кто вы после этого, директор Рейдос? Фил, не надо, — это уже вмешалась Лиз. Да, папа не прав, но ты же здесь, и я больше никогда тебя не оставлю. Элизабет, — хмуро вмешался директор, — я люблю его папа, и все равно останусь с ним. Нравится тебе это или нет? Лист тут же распрямила плечи и грозно взглянула на отца. Рейда махнул рукой. Он уже понимал, что ничем не сможет нам помешать. "Мам, а что с папой?" спросил я. "Глупая надежда, конечно, но я не знаю", с горечью ответила она. "Он прикрывал моё бегство. Уже здесь, в Чёрной звезде, мне сказали, что он погиб". Но это не так. Что ты имеешь в виду? Насторожился Анри. Я искала Виктора среди мёртвых, искала среди живых и не могу найти его, ни там, ни там. Это может быть лишь мощнейшая защита, как на чёрной звезде, или состояние между жизнью и смертью. Но тогда где он? Повисло молчание. Как бы хотелось верить в малейшую вероятность того, что отец жив. Но, наверное, я просил слишком много. Счастье уже хотя бы то, что могу обнять маму и лис. И что будем делать? спросил у мамы. Я бы настоятельно рекомендовал вам остаться здесь, вместо неё ответил Рейдес. Конечно, у вас будет возможность в любую минуту покинуть гимназию, но в стенах Чёрной звезды действительно не действует ни один вид поиска, и она защищена, как от смы Так и от цвета. Мы подумаем, ответила Анри. Мам, ты возвращаешься с нами? Конечно, кивнула она. Прости, Эд. Я благодарна тебе за помощь, но у меня сейчас одна цель. Я не смогу успокоиться, пока не буду знать, что случилось с Виктором. Это твоё право, Анжела, ответил директор Рейдес, отводя взгляд. Жду вас обратно. Лис, вот твой пропуск и протянул дочери знакомую звезду. Спасибо, папочка, она крепко обняла его. Я буду осторожна. Скоро увидимся, Эдуард кивнул. Было заметно, что он считает нас едва ли не самоубийцами. Но разве у него остался выбор? Нам надо было обсудить всё, что произошло, привести в порядок мысли, решить, что делать дальше. Но не здесь, а дома, где ждёт ещё одна часть нашей семьи. Директор прочитал заклинание, и прямо посреди комнаты открылся переход. "Справитесь с такой большой компанией из Евеиран?" спросил он. "Анри, не сомневайтесь, директор Эйдис", ответил брат и протянул одну руку мне, а другую маме. Я крепче обнял Лис. Всего шаг, шаг, который снова разделит мою жизнь на до и после. Только в этом после я не буду один.